Анна Гаврилова «Охотники на демонов» Капкан Глава 1 Тавертин встретил знакомой строгостью форм, острыми шпилями и легким налетом высокомерия. Один из лучших университетов страны выглядел настолько внушительно, что еще до подъезда к главному зданию хотелось пригнуться и опустить глаза. Впрочем, лично я глаз не опускала и, вопреки несколько давящей атмосфере, радовалась. Вернуться в новую Альма-Матер было действительно приятно. Сити с его не менее пафосным Дамарсом слишком утомлял. Внедорожник свернул на отдельную парковку, которую я когда-то приняла за парковку для преподавателей, и остановился. Крам вытащил ключ из замка зажигания и, повернувшись ко мне, спросил «Ну что, идем?» Я кивнула. Тут же попыталась открыть дверь, но «Лерайна, можно без этого?» В голосе Крама прозвучали хмурые нотки. Судорожно вздохнула. Можно. Сижу, даже не думаю возражать. Парень удовлетворенно хмыкнул и покинул салон, чтобы лично открыть дверь машины. Он подал руку, помогая выбраться наружу, а едва оказалась стоящей на асфальте, приобнял за талию и повел к малоприметному входу для своих. Миновав технический коридор, мы очутились в новом коридоре, и сразу направились к лестнице, уводящей на верхние этажи. Собирались посетить столовую, потому что пообедать в Сити не успели. Могли задержаться, но я предпочла поскорее вернуться в Кроссторн. Действительно устала от до Марса и Крам, мое стремление покинуть главное логово охотников, поддержал. Вместо запланированных трех дней мы провели в городе чуть больше недели. Крам в основном занимался своими делами, а сидела и ждала, когда демоны соизволят выйти на связь. Готовилась снова поработать приманкой, давая охотникам шанс уничтожить монстров и напасть на след тех, кто им помогает. Но ничего не случилось. Амулет, найденный в ходе обыска, молчал. Когда ожидание стало совсем уж невыносимым, охотники сжалились. Нас скрамом отпустили, но причина, как понимаю, заключалась не только в том что операция вроде как отменилась, было кое что еще. То, что товарищи по новой альмаматер крестили нашествием, прекратилось. Демоны перестали появляться с такой частотой и в таких количествах. более того на какое то время наступило полное затишье. словно там в их мире действительно было распечатано некое хранилище а теперь источник силы иссяк. Поначалу никому не верилось, а потом все вздохнули с облегчением. Я тоже порадовалась. Пусть и Крам, и Нейс в один голос уверяли, будто я не виновата, но вину за собой все равно чувствовала. Сложно оставаться равнодушной, когда вокруг столько смертей. Но все прекратилось, по крайней мере пока, и это стало поводом немного расслабиться. Сейчас, шагая по широкой лестнице, я была не то, чтобы спокойна, но почти. Мы вошли в огромный светлый зал, заставленный многочисленными столиками, и сразу окунулись в многоголосый гомон, смешанный со стуком приборов. Как раз угодили в обеденное время и застали обитателей университетского комплекса за процессом набивания животов. Зато очереди к раздаче уже не было, и мы поспешили наполнить подносы после чего перешли в отдельную отгороженную зону, предназначенную для вип-студентов. Если там, вначале, среди простых смертных, наше появление никакой особенной реакции не вызвало, то здесь, на территории охотников, на меня уставились практически все. Пришлось закусить губу, чтобы не выдать смущения, акрам перехватил свой увесистый поднос одной рукой и, потянувшись, поцеловал в щеку. «Зачем?» — спросила я шепотом и опешив. «Заявляю свои права!» — насмешливо отозвался брюнет. Я нахмурилась и, послав парню строгий взгляд, резко изменила траекторию. Направилась к привычному столику, тому самому за которым обедали Иста, Феста, Тариса и Руф. Крам, как и предполагала за мной не последовал, а едва опустилась на стул, Тариса шумно вздохнула и выдала «Скотч и степлер». Девушка не осуждала, да и грусть, прозвучавшая в ее вздохе, была шутливой. «Думаю, проще использовать гвозди», — поддержала подругу Руф. Я улыбнулась, и Ста тоже. «Не нужно ставить Лерайн в один ряд с прошлыми увлечениями», — сказала она мягко. «Крам не дурак, он видит, что лирайн другая». Тариса и Руф уставились вопросительно, и я вместе с ними. Просто реплика Исты предполагала пояснение, однако продолжения мы так и не дождались. иста пожала плечами и, улыбнувшись, взялась за чашку кофе. «Мы хотим подробностей!» После короткой паузы не выдержала пухленькая Тариса. Обращалась ко мне. «Что между вами происходит?» «И...» Новая короткая пауза. «Что там было?» «Ну, ты поняла, где?» «Да, я поняла, что речь о моем похищении и знакомстве с фанатиками. И особенно о происшествии, которое случилось после того, как нас с Нейсоном освободили, а один из фанатиков напал. Осведомленность девчонок не удивляла. Я с самого начала знала, что история станет достоянием общественности и даже предвидела этот разговор» но что именно рассказать, не знала. Мне не слишком приятно вспоминать этот день, призналась в итоге. Но ты правда, — вновь подала голос Руф, — человека, голой силой. Я поморщилась и кивнула. чувство вины и ужаса сознания уже отступили, и тот эпизод воспринимался отстраненно, словно случился давно и не со мной. «Круто!» — выдохнула Руф. В голосе прозвучало уважение. Я опустила глаза, мечтая, чтобы эта неоднозначная тема сошла на нет. Впрочем, тема отношений с Крамом была столь же неоднозначной. Он не называл себя моим парнем, и о каком-то романе речи не шло, но по факту охотник вел себя именно так, будто между нами что-то есть все прошедшие дни, проведенные в Сити, он держался рядом. Его рука прочно обосновалась на моей талии, и поцелуев требовал с завидной регулярностью, а я эти требования даже выполняла. Но все-таки с моей стороны была лишь симпатия, но никак не влюбленность. А влюбиться хотелось, причем очень. Что угодно, только бы не думать о другом человеке. а парне, Мечтать о котором нельзя. Короткий взгляд на Исту, и я снова потупилась. Блондинка выглядела умиротворенной и счастливой, и было понятно, почему. «Иста, мы уже говорили», словно уловив отголосок моих мыслей, сказала Тариса. «Но мы так за тебя рады». «Это все ли райн?» — ответила Иста с улыбкой. «Теперь захотелось провалиться сквозь землю». Если бы Иста знала, как отношусь к ее парню, не стала бы реагировать вот так. Рядом фыркнули, и я невольно взглянула на Фесту. Рыженькая даже не пыталась участвовать в разговоре, и все это время сидела с таким видом, будто мы ей мешаем и вообще что-то должны. «Я, пожалуй, пойду», — добившись общего внимания, сказала она. Встала прямая, словно палка и с лицом, не выражающим никаких эмоций. «У нас сегодня сложная контрольная, опаздывать нельзя». Ремарка про контрольную прозвучала неубедительно, и едва рыженькая удалилась, мы обменялись взглядами. Я тут же напряглась, ожидая вопросов о нашем с Фестой конфликте, но их не последовало. Девчонки были слишком увлечены другим и демоны перестали ходить к нам как к себе домой озвучила руф интересно это как то связано с этими фанатиками может фанатики обеспечивали им доступ к порталам предположила тариса глупости не говори фыркнула руф иста кивнула действительно глупость поддержала брюнетку она те люди не имеют к ним никакого отношения «Но если так, то почему все прекратилось?» — заупрямилась Тариса. «Нам с самого начала говорили, что эта повышенная активность демонов просто некий всплеск», — ответила Иста. «Раньше подобное уже случалось». «Так, может, и в тех предыдущих случаях были виноваты фанатики, а?» Пухленькая Тариса даже подалась вперед, но Иста отрицательно качнула голову и промолчала. Я же, наконец, вспомнила про остывающие блюда и приступила к еде. Некоторое время за столом царила тишина. Девочки уже доели, теперь занимались напитками. Потом Руф снова не выдержала. «Кстати, а это правда, что к нам приставят Страйка? В смысле, что он будет находиться в Тавартин постоянно, а не эпизодически?» И Страйка, и Диану с ее группой. Озвучила я информацию, полученную от Крама. «Это для охраны?» — уточнила Иста. «Охрана и усиление тренировок», — кивнула я. Руф и Тариса тренировки охотников не посещали, сила их дара была недостаточной, но занятия по физической подготовке у них были. «Только не Диана!» — прошептала Тариса, вздрогнув. она же зверь!» «Угу!» безрадостно согласилась Руф. Я натянуто улыбнулась, просто озвученные причины были не единственными. Крам попросил не распространяться, но объяснил, что охранять будут прежде всего меня. Ну и еще кое-что. Мой уровень дара слишком высок, чтобы оставлять его без присмотра опытных охотников, так что присутствие Страйка и Дианы действительно необходимо а слухи про комендантский час выдернула из мыслей Иста. «Это правда, что его пока оставят?» Тут я поморщилась, потому что тема была неприятна. Мне самой дико хотелось выбраться в гости к реке и вообще устала сидеть в четырех стенах, но... «Не комендантский час, а запрет покидать комплекс для первых трех курсов», ответила со вздохом. «Все вылазки в город только с личного разрешения куратора Финдалса» да помедлив, прокомментировала Руф. Тариса тоже погрустнела, а Иста отнеслась спокойно. Кивнула, улыбнулась и залпом допив кофе уточнила. «Лерайн, ты сейчас на занятия?» Я отрицательно качнула головой. На последние пары, конечно, успевала, но мне предстояло еще одно важное дело. «Ну ладно», — не стала требовать пояснений Иста. «Тогда оставайся» а нам пора. Девчонки составили грязную посуду на один поднос и ушли, а я вновь сосредоточилась на обеде. Учитывая предстоящее дело, набивать желудок не стоило, поэтому блюда были близкими к диетическим. Плюс у меня имелось около часа на то, чтобы все съеденное переварить». Как только с едой было покончено, я встала и направилась к столику крама, и уже в его компании поднялась в отведенную под нужды охотников башню. «Переодевайся», — проводив до двери в комнату, сказал парень. Глянул на экран мобильного и добавил. «Страйк будет через полчаса». «Ну а когда страйк пришел...» «Давай, Лира!» — сказал тренер, кивнув на прорезиненный манекен И я вздохнула. Послушно принялась натягивать тонкие тканевые перчатки, призванные защитить руки, одновременно чувствуя мандраж. Что, если не получится? Что, если тот выброс силы был случайностью? такая острая реакция на стрессовую ситуацию. Вдруг сейчас дар не проявится? И что будет тогда? «Лерайн, не волнуйся!» Словно подслушав мыслях хмыкнул Крам, стоявший здесь же, и тоже ожидавший, когда соберусь с духом. Они со Страйком были единственными свидетелями предстоящего эксперимента, и это радовало, но не настолько, чтобы успокоиться и не дрожать. «Не заморачивайся!» — поддержал Крама Страйк. «Просто ударь!» Я снова вздохнула. Там, в Сити, никто с вопросами про силу не приставал, но я понимала, что рано или поздно лафа закончится. готово вновь подтолкнул тренер. Кивнув, я отступила на полшага и попыталась воскресить в памяти последнюю встречу с сирокожими, ту, когда погибли Кира, Дик и Дон. Секунда, но отклик силы, пробежавший по телу, был слабым. Тем не менее нагнетать я не стала. Воспользовавшись советом «подростка», ударило и все. Замах, удар, а потом закрыться успела лишь чудом. Все случилось слишком быстро и абсолютно неожиданно. Манекен не просто качнулся, а отлетел к стене, словно ударила не хрупкая девушка, а какой-нибудь рестлер будибилдер Но это не главное. За ударом последовал взрыв, Спортивный снаряд разлетелся на мелкие кусочки, и до стены доехало лишь основание с торчащим из него массивным железным стержнем пружиной. Несколько стекол перегородки, отделявшие тренировочную площадку от зоны с тренажерами, пошли трещинами. В стенах появились мелкие дыры, как отшрапнели, а успевший пригнуться страйк выдохнул потрясенно. «Охренеть!» Крам пребывал в том же состоянии, и я вместе с ним. Не сразу поняла, что нам троим дико повезло, и ни один из обломков никого не задел. «Лерайен, это...» — вновь попытался подобрать слова Страйк, а я ощутила запоздалую опустошенность. Силы оставили разом, но все было гораздо лучше, чем после стычки с тем фанатиком. Я упала, но только на одно колено все нормально прошептала когда крам метнулся ко мне чтобы поддержать парень послушно замер и нахмурился вновь оглядывая помещение но ну а страйк с тихим вздохом опустился прямо на пол и повторил «Охренеть!» и после паузы я никогда не видел такого уровня это хорошо или плохо спросила я напряженно это открывает невероятные перспективы ответил подросток и добавил на полном серьезе только я понятия не имею как тебя учить усталость нахлынувшая после удара начала отступать, и я вяло улыбнулась Внутренний мандраж сменился ликованием, к которому почти сразу добавился страх. Я еще после того раза поняла, что вероятно обладаю особенной силой. «Но действительно, что с этим делать?» «Думаю, как-нибудь разберемся», — буркнул посуровивший крам. Тут же достал мобильный и торопливо отошел к дальней стене. Кому звонил? Не знаю, видимо, кому-то из верхушки. Я проводила его взглядом и, подражая страйку, плюхнулась на пол. «Охотники с подобным уровнем силы — огромная редкость», — продолжил тот. «Можно пересчитать по пальцам». Он нахмурился, а через миг мотнул головой, словно прогоняя какое-то сомнение, и сказал искренне «Поздравляю, Лира!» Я не ответила. Просто не знала, как ко всему этому относиться. С одной стороны, было приятно и радостно, а с другой — большая сила, большая ответственность, ведь так? Может, поэтому мною и интересовались? Я имею в виду демонов. «Ведь если они чувствуют охотников в стадии становления, то, вероятно, могут ощущать и уровень силы». «Возможно», — ответил Страйк, подумав. Он сказал, «А я почувствовала, как розовеют щеки. Я по-прежнему не договаривала, и эпизод, о котором молчала, мог иметь значение. Особенно с учетом того, что двое демонов тогда выжили и вернулись в свой мир». «Так, ладно», — тренер хлопнул себя по коленям и плавно поднялся. Затем кивнул на отгороженные стеклянные стеной тренажеры и добавил. «Предлагаю начать оттуда. А сюда?» — он окинул пространство придирчивым взглядом. «Нужно вызвать уборщиков. Пока не наведут порядок, работать здесь нельзя». Страйк выглядел сейчас настолько деловито, что во мне невольно проснулась тень ехидства, и я напомнила. Пять минут назад ты сказал, что не знаешь, как меня учить. Ага. Прозвучало так, что... В общем, если он и не знал, то уже придумал. А если не придумал, мне все равно не отвертеться, поэтому лучше прекратить споры, подняться и пойти куда велено. Собственно, так я и поступила. А когда встала на беговую дорожку, рядом нарисовался крам. Все хорошо? Намекая на телефонный звонок, спросила я. «Замечательно», — ровно ответил он. Остаток дня напоминал такую адаптацию. Пусть я покинула Тавартин не так давно и отвыкнуть от этих стен не успела, но ощущения были именно такими. Занятие в компании «Страйка и Крама» свелось в итоге к простой фитнес-тренировке, Чему я не противилась, понимая, что хорошая физическая форма не менее важна, чем навыки боя. Более того, без нее навыки боя не освоить никак. Позже, спустя примерно час, в тренировочном зале появились две горничные и, осмотревшись, принялись выметать остатки манекена. Вопросов женщины не задавали, зато явившиеся к концу уборки студенты дружно изумились». К этому моменту страйк закончил изнурять меня нагрузками и даже отпустил. Однако уйти я не успела. В итоге застала явление охотников и услышала ошарашенное «Что здесь произошло?» и прозвучавшее секундой позже «Это она?» Парень, имени которого не знала, но за которым несколько раз следила в спаррингах, некультурно ткнул пальцем в мою сторону, и я потопилась. «Интересно, почему подозрение сразу упало на меня, а не на кого-то еще?» «Это последствие удара голой силой?» — подхватил другой парень. Всего в компании жаждущих потренироваться было человек восемь. «Значит, то, что рассказывают про освобождение Нейсона, правда?» Страйк хмыкнул и кивнул, а Крам мгновенно оказался рядом, чтобы намекающе положить руку на мою талию. «По поводу освобождения Айнайса мы еще поговорим», заявил Страйк. «Чуть позже я расскажу, как все было, чтобы без домыслов и испорченного телефона». Парни переглянулись, дружно кивнули и продолжили таращиться на следы поразившей стены шрапныли. Никакой неприязни на лицах не было, только любопытство и шок. Я этим шоком воспользовалась, Устремилась к выходу, чтобы выскользнуть в коридор и ретироваться. Крам вышел следом и проводил до уводящей на нижний этаж лестницы. Потом легко поцеловал в губы и отпустил. Он вернулся в зал, а я отправилась к себе. В комнату, где все оставалось ровно так, как в день моего исчезновения. Тут точно прибирались, но даже вынутая из косметики тушь лежала на прежнем месте. Задержавшись на несколько минут, я вытащила из шкафа свежую одежду и отправилась в душ. Потом было сосредоточенное перекладывание учебников, смежное с попыткой вспомнить, что сейчас проходим, и пристальный взгляд на завтрашнее расписание. Затем мужин, включавший болтовню с девчонками, и снова возвращение к себе. На обратном пути столкнулась с Дианой и ее парнями. Охотница приветливо кивнула и сообщила, что будет рада видеть меня в зале. Про испорченный манекен, судя по всему, еще не знала. До остальных новость тоже пока не дошла. Сообразив, что скоро на меня начнут коситься с новой силой, я поежилась. Скользнула в комнату и, прикрыв дверь, рухнула на кровать. Полежав с пару минут, вытащила из кармана телефон, беспроводные наушники и включила радио. Даже не заметила, как погрузилась в водоворот музыки, но, ну, придя в себя, знала, что этого делать нельзя и вообще не собиралась, но желание оказалось сильнее разума. Я встала, добралась до полки и, запустив руку, извлекла из самой глубины заветную разрисованную сердечками тетрадь. Застыла, перелистывая страницы, а в какой-то момент вздрогнула. Просто раздался стук в двери и эта дверь сразу приоткрылась, а в комнату заглянула Иста. «Лерайн, к тебе можно?» — спросила она весело. Меня бросило в жар, сердце подпрыгнуло, чтобы застучать где-то в горле. Тетрадь оказалась торопливо захлопнута, а я ответила нервно. «Конечно, конечно, входи!» «А что ты делаешь?» — протискиваясь внутрь, поинтересовалась она. Нужно было сохранять спокойствие, но щеки предательски заолели. «Что-то секретное?» Видя мое смущение, продолжила веселиться Иста. «М-м-м, нет Я все же смогла выдавить из себя ответную улыбку. Удобнее перехватив тетрадь, хотела бросить ее на полку, но гостья это намеренье перебила. «А можно посмотреть?» К дикому смущению добавилась растерянность. Конечно, нельзя, но как сказать об этом охотнице, чтобы не обидеть? Ведь она... Во-первых, она мне по-настоящему симпатична. Во-вторых, Иста — единственная, кто искренне поддержал в трудную минуту, да и вообще. Если называть кого-то из здешних девчонок подругами, то только ее. Пока я думала, Иста оказалась рядом. Все такая же веселая, и она легко вынула тетрадь из моих дрожащих пальцев и, перевернув первую страницу, воскликнула «Ого!» «О, небо! Какое счастье, что сердечки пустые! Как хорошо, что я не знала имени Спасителя!» Только в конце на последних страницах была выведена буква «Н», но до этих страниц Иста еще не дошла. «Лерайен, что это?» «Дневник», — брякнула первую пришедшую на ум глупость. — Серьезно? — охотница хихикнула. — А пишешь в нем, как понимаю, о любви. Иста не насмехалась и даже не подтрунивала, просто настроение было хорошим. Когда я, наконец, очнулась и попробовала перехватить тетрадь, Иста без проблем ее отдала. — Эта тетрадь не новая, она у тебя еще со школы? — продолжила любопытствовать Иста. — Ты была влюблена в какого-то парня, но он сейчас не здесь. и немного растеряв «А как же Крам?» Я вспыхнула с новой силой. Более неудобных вопросов придумать невозможно. Тем не менее, я ответила. «Да, была влюблена, но давно». «И он не здесь?» Я отрицательно качнула головой и даже не солгала, ведь Нейсон остался в Сити. «Если все было давно, а любовь прошла, то зачем ты взяла с собой тетрадь?» А вот теперь пришлось врать. Я не брала эта случайность. В смысле ума не приложу, как она оказалась в моих вещах. Наверное, кто-то из сестер подбросил. Не нарочно, разумеется, просто... просто вот так. Звучало нелепо, но эста поверила и снова заулыбалась. «Ты только краму не показывай», — напутствовала она. Я отвела глаза и все же закинула тетрадь на полку. Чувствовала себя при этом так, словно речь не о безответной подростковой влюбленности, а о чем-то гадком и неприличном. «Ты сейчас не занята?» — вновь подала голос Иста. А когда я отрицательно качнула головой, предложила. «Пойдем пить чай?» После того, как меня поймали практически с поличным, смотреть в глаза охотницы не хотелось. Пить с нею чай тоже. Но отказываться я все-таки не стала и ответила с удовольствием. «Ага!» И столовка подхватила мою руку и потащила к выходу. Ее настроение действительно было где-то на вершине мира, и я, разумеется, понимала, с чем такое состояние связано. Нейсон отсутствовал почти год, а теперь он нашелся и снова с ней. Перед мысленным взором тут же мелькнула картинка с недавней вечеринки как красноволосый охотник обнимает девушку, а она льнет к нему и тянется к губам. Пришлось помотать головой, чтобы отогнать болезненный образ и напомнить себе в тысячный раз, что Нейсон не для меня. Он принадлежит ей. Вдох, выдох, и я действительно успокоилась. Прошла вслед заистая, когда очутилась на пороге ее комнаты, а немела. Зато у Нейса, на который вальяжно развалился в кресле, проблем с голосом не было. «Привет, Лерайн!» — улыбнувшись, сказал он. «А...» — начала, но тут же запнулась я. Опять вдохнула и выдохнула. Собрала в кулак все силы и после долгой паузы смогла ответить. «Ты же в Сити!» Нейс чуть нахмурился. «Хочешь сказать, ты мне не рада?» Шутил, конечно. Точнее, я отвечал странностью на странность. «Я рада», — ответила опять-таки с запинкой. «Ты в гости, да?» «Угу, еще одна гениальная реплика. Я сегодня оратор из ораторов». «Нет ли, райн отозвался охотник. «Я насовсем». Вот и поговорили. «Кто-нибудь что-нибудь понял? Лично я нет». А еще я окончательно растерялась. «Нейсон остается в Тавартин», — объяснила сияющая Иста. «Он снова будет учиться здесь». «Но как?» — едва не выпалила я. Просто Нейсон был в плену целый год, и его намерение продолжить учебу в голове не укладывалось. «Он должен быть в самой гуще борьбы, должен отыскать других фанатиков, разобраться со всеми врагами, а тут...» «Какой университет? Какой диплом?» «Да и остальные охотники. Разве могли отпустить его вот так?» «Лерайн, ты чего?» — позвала Иста, и я лишь сейчас поняла, что по-прежнему стою на пороге и таращусь на Нейса. «Ничего», — пробормотала, входя в комнату и опуская голову. «Просто не ожидала». «Никто не ожидал!» — радостно ответила Иста думали, что Нейс будет восстанавливаться несколько месяцев, а он...» В голосе прозвучала радость, смешанная с благодарностью. Прежде чем отправиться к столику, на котором стоял заварной чайник, девушка скользнула к креслу и, наклонившись, прикоснулась губами к мужским губам. В этот раз я была готова и даже не вздрогнула, а мимолетно улыбнулась. Сделала еще один глубокий вдох и поинтересовалась. «Чай будем пить втроем?» «Нет», — ответила Иста, «сейчас подойдут крам и страйк». Стало легче. «Нет, действительно». «Кстати, говорят, ты сегодня отличилась», — хмыкнул Нейсон. Напряженность, правда, отступила, и теперь я улыбнулась совершенно искренне. Нейс намек понял. «Не удивлен ли, Райн?» — сказал он. «Но поздравлять извини не буду». Я убежден, что девушки не должны сражаться с демонами, поэтому не рад. Иста фыркнула. Она как раз разливала чай и выглядела при этом очень женственно, как настоящая хозяйка. «Если бы он мог, то запретил бы», — сказала она весело. «Причем не только мне и тебе, а вообще всем». Нейс сразу прищурился и взгляд, брошенный на Исту, подсказал. Эти двое давно спорят, и конца противостоянию пока не видно. И хотя логика Нейсона была понятна, а мысль об охоте на демонов вызывала ужас, я тоже фыркнула. Какое счастье, что он не может запретить. Теперь строгим взглядом наградили и меня, а через миг... Лирайн, ты понимаешь, что твоя сила требует более пристального внимания, чем силы остальных студентов? Нейс стал по-настоящему серьезен. «На что намекаешь?» «Не намекаю, а уведомляю, что мне, как охотнику, обладающему большим боевым опытом, тоже поручено присматривать за тобой». «О, нет». «Главными твоими учителями остаются Страйк и Диана», — Нейс озвучил информацию, которую я уже знала. «А мы с Крамом фактически на подхвате, но так как я твой должник, то...» Он замолчал, но эта пауза была настолько многообещающей, что я поежилась. «Привет!» — прозвучал еще один голос, и я обернулась, чтобы увидеть стоящего в дверях крама. «Отдавай долги сколько хочешь, но только после согласования со мной!» Нейс широко улыбнулся и поднялся, чтобы поприветствовать друга, а я, пользуясь моментом, шагнула к Исте. «Помочь с чашками?» — спросила вежливо. помоги Остальные узнали о возвращении Нейса только утром. Он появился на завтраке, и это был фурор. Студенты из числа людей, как и в случае со мной, отнеслись ровно. Зато в среде охотников поднялся такой шум, что заложило уши. Громче всех эмоции выражали охотники с высоким уровнем дара, то есть те, кому однажды придется сражаться бок о бок с ним. Я наблюдала за сумасшествием с привычного места в компании девчонок, включая Исту. Так как и вчера сияла, однако попытки приблизиться к возлюбленному не предприняла. А зачем мелькнула шальная мысль? Зачем ей подходить, если они с Нейсоном наверняка ночевали вместе, а значит соскучиться Иста не успела? От этой мысли стало горько, но я тут же взяла эмоции под контроль. Нейсон не мой. то есть мне совершенно не важно, где и с кем он спит. А вот фесты за нашим столиком сегодня не наблюдалось. Рыженькая пересела и даже не повернулась в сторону девчонок, даже не помахала им рукой. И сидела с таким видом, будто стала жертвой несправедливости и была оскорблена в лучших чувствах. Словно мы плохие, а она в белом. Со стороны выглядело странно, только никто, кажется, и не заметил. Никому не было никакого дела до Рыженькой, всех занимал Нейс. Его буквально завалили и приветствиями, и рукопожатиями, и вопросами. Когда мы уходили, Нейсон только-только садился завтракать. И все указывало на то, что на первую пару он не успеет никак. Зато я успела и в дверях сразу напоролась на Веллинию. Бывшая подруга высокомерно вздернула бровь и окатила презрением, а я отвела взгляд и поспешила сесть за первый стол. Место самое дурацкое, но других вариантов по-прежнему не было. Но я не расстраивалась. Это не худшее из неприятностей, как показывает жизнь. Едва прозвенел звонок, время замедлилось. Как и раньше, я сидела, записывала и старалась понять хоть что-нибудь удивительно но сегодня невзирая на немного нервный вечер понималась лучше на первой лекции даже задала пару вопросов причем в тему препод по крайней мере похвалил а ближе к обеду в кармане завибрировал мобильный информируя о полученном сообщении я разумеется посмотрела и застыла в нерешительности просто писал нейсон спрашивал как дела хорошо учусь Ответила, тот же убирая гаджет. Крам говорил, что нам можно пользоваться мобильными на лекциях, но я не горела желанием это проверять. К счастью, звук на телефоне был выключен, и следующее сообщение тоже сопровождалось лишь вибрацией. Читать не хотелось. Злить препода тем более. Но любопытство оказалось сильнее, и я все же заглянула в телефон». «Спорим, есть одно место, о котором тебе не сказали, но которое ты точно захочешь посетить», — писал Нейс. «Ты о чем вообще?» — вновь не сдержалась я. А в ответ ничего. Тишина. Я нахмурилась и подтолкнула Нейсон. «Теперь охотник таки соизволил. После ужина ты ведь не тренируешься сегодня?» Нейса, о чем речь?» – написала я, пробуя завершить игру в загадке. Охотник ответил не сразу, но раньше, чем успела напридумывать страшилок или глупостей. «Это связано с твоим обучением». Вот теперь немного расслабилась и даже усмехнулась. Просто Крам вчера так настойчиво объяснял Нейсону, что без него, в смысле Крама, никаких шагов по поводу моего обучения предпринимать нельзя, что кто-то, видимо, принял этот запрет как вызов. «Интересно, куда она из меня приведет?» «Хорошо», — ответила после паузы. «Где и когда встретимся?» «После ужина подойду к вам сыстой прилетела в ответ, и я облегченно вздохнула. «Чудесно! В смысле, здорово, что Иста в курсе. Правда, есть одно «но». «А что скажет Крам?» написала, а потом не выдержала и добавила «не без подколки». «Ты с ним согласовал?» В этот раз в ответ пришел убитый смайлик, и стало понятно, что с выводами не ошиблась. Это действительно своеобразная диверсия. И буквально через пару минут поступило сообщение уже от Крама. Он писал лирайн меня вызвали в Сити, вернусь завтра утром, не скучай». Ага, картинка окончательно сложилась. Нейса на вызове знал и решил воспользоваться. Что ж, я не против. Улыбнувшись, все-таки убрала телефон, ну а чуть позже на обеде на всякий случай рассказала о переписке Исте. Она в самом деле была в курсе, но объяснить что-либо не пожелала. Загадочно улыбнулась и все. В итоге до самого ужина я терялась в догадках, А когда Нейс отвели в принадлежащую охотникам башню, затем предложили подняться на верхний этаж и довели до самого конца коридора, недоуменно нахмурилась. Насколько помнила, тут располагались гостевые комнаты. Те, в которых останавливаются охотники, приезжающие из Сити. «При тут?» — начала, но запнулась я. «Это не то, о чем ты подумала», — ответила Иста. Я глянула вопросительно, а Нейс толкнул дверь и, первым шагнув внутрь, зажег свет. Как выяснилось, к проживанию комната отношения действительно не имела. В небольшом пространстве располагалось несколько письменных столов и книжных стеллажей. «Спорим, Крам даже не вспомнил об этом месте», — весело хмыкнул Нейс. «А это что?» — удивилась я. «Библиотека?» «Почти!» Нейсон сделал приглашающий жест, и мы вошли, а он продолжил. «На полноценную библиотеку книг не наберется, но суть ты уловила. Здесь собраны биографии, записки великих и исторические сводки. Полагаю, тебе будет интересно». Я кивнула. «Да, библиотека — это неплохо, и я даже знаю, про кого хочу почитать». «Только книги из башни не выноси», — добавил Нейс. «Лучше вообще читать прямо здесь. Информация, как понимаешь, закрытая». Снова кивнула. Это было очевидно. «Спасибо», — сказала искренне. «На здоровье», — отозвался Нейс. Аиста подарила новую улыбку и обратилась к возлюбленному. «Ну что, пойдем?» Парень заколебался, словно не желая оставлять меня в одиночестве, А потом спросил, «Лерайн, ты сама справишься?» Я заверила, что все в порядке, и охотники ретировались. Оглядевшись, снова подхватила одно из изданий и, взглянув на цифру тиража, поняла, что книги по-настоящему уникальные. Тридцать экземпляров. Всего! Спустя примерно четверть часа, которые ушли на то, чтобы разобраться в логике наполнения стеллажей, Я все-таки нашла искумое. Биография Реда Самистона. Обложку украшал схематично нарисованный шакрам.